Глава четвертая. Дойдя до садового домика, Маргарета отпустила руку Хеннера. «И что дальше?» «Ты снимешь свои брюки и наденешь мои. Затем мы постираем твои брюки и повесим их сушиться». Хеннер с сомнением взглянул на свои и на ее бедра. Маргарета засмеялась. «Ну да, они будут тебе широковато, но не так уж намного. Женщины всегда выглядят толще, чем они есть на самом деле». Он вошел вслед за нее в дом и...